Быть с умирающим. Нет появления, нет исчезновения. Нет никакого потом, нет никакого прежде. Я держу тебя в объятиях, я отпускаю тебя на свободу, потому что я в тебе, а ты во мне. тит Над хан Внимание к умирающему. Вечером мы решили поговорить о том, как вести себя с умирающими. Мне довелось наблюдать уход лишь нескольких людей, моей матери, сестры и подруги по имени Мэри Макклелланд, о которой я уже упоминал. Что касается Рамдаса, то в его жизни таких ситуаций было немало. Он часто говорил, что это лучший способ узнать о смерти. По всей вероятности, такое переживание, разделенное с одним человеком, «Меняет наши отношения со многими другими», — предположила я. «Так и есть», — согласился он. «Это изменило меня. Ты знаешь, в своих отношениях со смертью я прошел несколько стадий. Когда я был психологом, меня как ученого интересовали психологические реакции на смерть, отрицание, гнев, страх, торг, депрессия, потеря, скорбь, смирение и так далее». А потом я встретил Элизабет Кюблер-Росс и Стивена Левина. Элизабет вызвала у меня интерес к работе с умирающими. Она искренне любила эту работу интересовалась психологическим и астральным измерениями. Элизабет искусно описала этапы, которые проходят люди, приближаясь к смерти. Сопротивление, неприятие, попытки договориться, злость, отчаяние, а затем открывающееся пространство. Прелесть ее книги «Смерть и умирание» состоит в том, что там содержатся достоверные данные, которые могут привлечь внимание ученых. В 76 шестом году в Бостонском университете я сказал ей, «Тебе будет трудно переубедить научное сообщество. Я давно решил просто делать то, что хочу, никому ничего не доказывай». Она ответила, Ну у нас с тобой разные дхармы. Элизабет сделала это без привязанности, не цепляясь, очень легко. Я спросил, разве не удивительно, сколько тысяч людей я встречал и обучал в этом году? Они все здесь, с нами, Элизабет. Им это интересно, они разделяют наши мысли. Она произнесла, разве ты забыл? Мы же все в камере смертников. «Что еще ты помнишь из жизни Элизабет?» «Помню, как она однажды приехала на ретрит, который я проводил, и ее поймали на курении». «Похоже, что на пути курильщика она достигла стадии принятия», — пошутила я. Рамдас засмеялся. Затем он углубился в свои мысли, прежде чем снова заговорить. «Потом Стивен Левин познакомил меня с духовным измерением смерти», — разразилась эпидемия СПИДа, Почему я так сильно увлекся? Совсем незадолго до того я понял, что именно моя гомосексуальность заставила меня сопереживать парням, которые умирали от этой болезни. Я работал с больными СПИДом в Сан-Франциско, Бостоне и Нью-Йорке. Помню, как ты сказал, что легко мог бы оказаться на их месте. В этом причина. Я так боялся подхватить ВИЧ, что держался подальше от других геев. Но потом меня попросили поддерживать их в процессе умирания. Эти мужчины заразились во время секса. Они очень боялись умирать. Меня же страшил спид, но не смерть. Ох, это было трудно видеть и трудно признать. Я так привязался к ним. Я улыбнулась, до меня дошло. Можно сказать, что таким способом Махараджи привлек тебя к чему-то, что тебе необходимо было познать. Махараджи когда-нибудь спрашивал тебя, не гей ли ты. Гей? Он даже ни разу не упомянул, что я еврей. Рамдас рассмеялся. Вместе как души. Рамдас часто говорил, что находиться рядом с умирающими трудно лишь до тех пор, пока не научишься видеть вечное. Но после этого мы можем соединяться с ними на уровне души. Звучит просто, но сделать это нелегко. Умирающему нужно, чтобы вы присутствовали полностью, сидели рядом, выслушивали его с любовью и добротой, но при этом не пытались навязать свои идеи о том, как следует умирать. Рамдас утверждает, что необходимо быть любящей скалой, ценить эту близость двух человек на грани великой тайны, эту возможность делиться своей правдой. Не отождествляйтесь со своими ролями. Вы… Две души. Вот и все. Это мгновение живой истины. Спрятаться невозможно. Рандас рассказывал, что Бог как будто говорит тебе, «Давай же, заходи». «Когда умирала моя мама», — вспомнил он, «мы общались с ней совершенно по-особенному, как никогда раньше. Нас объединила истина. Но маме пришлось спросить меня, что я считаю истиной». И тогда мне пришлось открыться. К этому стоит подготовиться, причем нужны не мои слова, а твоя истина. Некоторое время он безмолвствовал, а потом полился целый поток слов, как будто у него никогда не было инсульта. Это случается редко и потому было потрясающе. Самые мудрые существа, с которыми я вступал в контакт в этой жизни, уверяют меня, что душа не покидает физический план ни мгновением раньше, ни мгновением позже своего срока. Большинству из нас, людей, которые так сильно отождествляются со своими телами и личностями, это трудно принять. Если мы недостаточно глубоко слушали свое сердце, мы считаем продолжительность жизни ценным активом. Из-за этого Нам трудно быть рядом с умирающим, не пытаясь продлить ему жизнь. Однако, когда человек начинает смотреть с точки зрения души, картина полностью меняется. Дух Эммануил, который проявился через Пэт Ролдгаст, утверждает, что человеческое рождение немного похоже на зачисление в следующий класс. Мы остаемся здесь до тех пор, пока не выучим все необходимые уроки, а затем покидаем этот план — и движемся вперед к дальнейшей эволюции. С точки зрения души, смерть — это подарок, благодать, которая ускоряет твою духовную работу на земле. Да, — подхватила я, — требуется скачок понимания, скачок веры, подобный тому, который в Рамаяне совершил Хануман, прыгнув из Индии на Шри-Ланку, чтобы спасти Ситу. Невообразимый скачок. Да, — «И потому людям нужна поддержка», — согласился Рамдас. В 70-х годах мы начали проект умирания, в котором участвовали еще Стивен и Андреа Левин и Дейл Борглум. Мы намеревались тогда создать гуманную и духовно благоприятную среду для такой преобразующей работы. Я читал сотни лекций, проводил ретриты и организовывал хосписы и программы обучения для духовной поддержки умирающих. Я тихо сидел рядом со многими умирающими, часто в атмосфере паники, испуга, смущения и других запутанных чувств их семей. Все, что я должен был сделать, это держать сердце открытым, не попадаться на удочку моих собственных реакций и не отрицать их. Я научился развивать определенные качества, бесстрашие, что самое главное, любовь. Теперь я знаю. Стоит мне настроиться на безмолвие души, как появляется ощущение, будто происходит именно то, что должно происходить. И мы могли бы разделить друг с другом то пространство интуитивной мудрости, которое присутствует за пределом страхов и сопротивления, исходящего от нашего эго. Я научился быть любящей скалой, которая вынесет любое давление, бодрствуя, слушая воспринимая и придавая силы. Близкое знакомство с тайной смерти воздействует настолько глубоко, что способно изменить наши основные убеждения и привычные взгляды. Мы наблюдаем удивительные трансформации и развитие даже в конце жизни. В институте Метта мы учим тех, кто ухаживает за умирающими, чтить эту тайну. Так. Будущие помощники вырабатывают в себе готовность пребывать в неведении и принятии посреди нерешенных вопросов. Это такая хорошая работа, восхитилась я. Надеюсь, что и на смертном одре буду окружена такой же любовью и пониманием, и ты, конечно, тоже. Сейчас я ценил Рамдас, Его служение, доброту и любовь еще глубже, чем обычно кухне доносился смех и постукивание ножа, там резали овощи. Очень радостные звуки. Пришло время обедать. Любящая скала. Когда мы снова встретились в его комнате после обеда, я спросил Рамдаса, что еще следует сказать о помощи умирающим. Хорошая практика состоит в том, чтобы учиться быть любящим присутствием, открываться самой глубокой части себя. Обучение помогает, но даже если вы не пройдете курс, вы сможете быть таким утешительным присутствием, каким был я, когда только начал выполнять эту работу. Затем он снова долго говорил, перечисляя разные рекомендации. Будьте естественными и расслабленными. Научитесь чувствовать себя комфортно в тишине. Сидите близко к человеку, он будет чувствовать ваше присутствие. Как и в медитации, пока вы так сидите, у вас появляется много мыслей и эмоций. Практика состоит в том, чтобы замечать их и, не осуждая себя, возвращать внимание к умирающему. Близость вашей связи становится жизненной артерией от души к душе. Когда мы тихо ценим такую ситуацию и ее возможности, все неуклонно движется вперед. Задача состоит в том, чтобы оставаться в пространстве сострадания, почтения к жизни и принятия смерти. Пусть умирающий понимает, что вы полностью осознаете его состояние. Оставайтесь в контакте с ним и сохраняйте любящее осознавание. Приближаясь к смерти, люди часто вынуждены разбираться с вопросами о смысле и цели. Они могут испытывать сомнения, неуверенность, сожаление и грусть. Мы не можем ответить на их вопросы, но можем внимательно выслушать и оказать поддержку, когда они сами пытаются находить ответы. С тихим, любящим присутствием мы узнаем об их убеждениях, страхах, мечтах и борьбе. Если вы родственник умирающего или его возлюбленный, важно попрощаться и заверить его, что оставшиеся в живых будут скучать, но с ними все будет в порядке. Отпустить все — это нормально, ты не одинок. Такое заверение полной любви — освобождают умирающего от беспокойства и служат великим подарком в этот поворотный момент. Люди говорили, вспомнила я, что иногда они чувствуют себя беспомощными, когда сидят с умирающим. Они думают, почему я не могу это остановить? Почему я не могу помочь? Правильно ли я действую? Что ты делаешь в такой ситуации? Рамдас ответил. Речь идет о том, чтобы быть, а не делать. Врачи и медсестры делают. Вы можете просто быть. Просто быть любовью, любящей скалой, любящим осознаванием. В те месяцы, когда умирала моя сестра Барбара, мне все время приходилось отпускать того, кем она была или кем я ее помнила. Из-за деменции она не всегда понимала, кто я, но знала, что я рядом, и ей нравилась наша близость. Это было, собственно, большое облегчение. Рамдас кивнул. Когда наши любимые меняются, интересно наблюдать, как мы держимся за их прошлый образ. Близость смерти очень быстро меняет человека. Посещая больного, можно выполнять такую практику. Представлять себе, что ты каждый раз видишь его впервые, и отказываться от ожиданий и оценок, не сосредотачиваясь на том, кем он был раньше, и просто быть. Да, так и происходило, согласилась я. Каждый день был другим, новым. Под конец она большую часть времени молчала, и у меня возникали мысли о собственной смерти. Скоро ли я умру? Буду ли готова? Смогу ли хорошо узнать Далию, прежде чем умру? Что вообще происходит после смерти?» Рамдас подтвердил. «Быть умирающим — это драгоценная возможность узнать о смерти, но только если ты способна отпустить страх и беспокойство. Важно замечать ощущения в теле, когда они начинают возникать, Страхи и мысли с ними связаны, замечать их и отпускать, помнить, что ты душа, и возвращаться к умирающему с любящим осознаванием. Развивай смирение и невозмутимость. Смирение перед лицом тайны помогает нам справиться с отчаянием, которое часто появляется, когда нам кажется, что мы должны все знать и контролировать, но не можем это делать. Мы всего лишь инструменты для продолжения процесса. Ты — лишь малая часть всего происходящего. Я нашла стихотворение великого тибетского учителя Патрола Ринпоче, которое принесла с собой. Его довольно фривольно перевел мой друг, монах Мэтью Рикар. «Вот такой стих можно читать умирающему», — сказал я и процитировала, «не размышляя о прошлом, не ожидай будущего». Не думая о настоящем, не вмешивайся. Оставь ум таким, какой он есть, в это самое мгновение, сознательным, расслабленным. Помимо этого нет ни не шиша. Отлично, — улыбнулся Рамдас. Когда ты наблюдаешь за тем, как правильно развёртывается Вселенная, и ты в ней на своем месте — В сердце появляется спокойствие. Просто делай, что можешь, не чувствуя, что это должно получиться каким-то определенным образом. «Благодаря Барбаре я кое-чему научилась», — сказала я Рандасу. Во-первых, часто улыбаться. Я узнала, что нежное, легкое прикосновение передает любовь. Держать ее за руку было легко, и это создавало комфорт. Неважно, помнила ли она мое имя, Осознавало ли наше родство, важно то, что я там была, я сделала свое дело, а потом случилось то, что случилось. Я пыталась предоставить ей пространство покоя, быть рядом и излучать любовь. Также важно заботиться о себе, особенно когда человек умирает долго. Если вам нужно выйти прогуляться, сделайте это, не чувствуя вины. Важнее всего то, что вы полностью едины с умирающим человеком. Наша приятельница Сунанда сидела и медитировала рядом со своей подругой Джойс, когда та умирала в больнице в Монреале. Это длилось целый долгий год. Каждый день казался нескончаемым, и было трудно сохранять бодрость. Сунанда сказала мне, «Я сидела рядом с ее постелью, была любящей скалой, но также читала детектив. Я надеялась, что моя любовь передается». Джойс знала, как сильно я люблю детективы, и я не заснула. Рамдас ответил. Невозможно отогнать смерть. Но можно быть рядом с человеком, даря ему любовь и утешение, когда он проходит через изменения, ведущие к смерти. Стоит сесть достаточно близко, и он почувствует единение. Вы служите друг другу, помогаете отпустить страхи, Сделать это в одиночку — трудная задача. Вместе вы способны на большее. любовь, сильнее страха. Я вспомнила. Когда моя мама умирала в больнице от рака легких, ей было трудно дышать. В ее последние пару дней я ложилась в постель рядом с ней, чего не делала с детства. Даже в моем раннем детстве между нами не было особой телесной нежности. Но теперь я забиралась к ней в постель, Прижимала ее спиной к себе, обнимала и просто дышала глубоко и медленно. И вскоре ее дыхание подстраивалось под мой ритм, и она расслаблялась. «Хорошо», — подхватил Рамдас. А когда я вставал, ее дыхание снова становилось прерывистым, она задыхалась. Я чувствовал, что мама получает мою поддержку, потому что открыта для нее. «Конечно». «Это интимные процессы, прекрасная близость», — произнес Рамдас. «Накануне смерти отца мы с ним тоже были очень близки, держались за руки и медитировали вместе с любовью. Некоторое время мы сидели молча и вспоминали своих родителей. Затем Рамдас сказал, «Страдание — это благодать». Часть самого процесса жизни. Зная это, мы способны оставаться открытыми перед лицом боли, открытыми до такой степени, что можно покоиться в этом равновесии и понимании, прислушиваясь к своему сердцу. И хотя сердце болит и продолжает страдать, вы все еще здесь. И это поможет облегчить страдания любимого человека. Делайте свою садхану сейчас, чтобы потом полностью присутствовать, сопровождать умирающего до последнего момента. Многие традиции верят, что душа покидает тело не в одночасье, а медленно и постепенно. Тибетские буддисты считают, что это может длиться от 20 минут до 3 недель. В некоторых традициях люди в это время медитируют, молятся, поют или читают священные тексты. В других традициях принято плакать, кричать и рыдать. Считается, что это поможет душе свободно уйти. В этот момент Рамдас добавил, самое главное — это с любовью держать человека в своем сердце. Как быть любящей скалой для умирающего? Будь собой, будь сострадательным присутствием, будь скромным. Будь в моменте, доверяй процессу умирания, доверяй происходящему, не теряй чувство юмора, ничего не ожидай и будь готов ко всему. Отпусти свои страхи, исполняй волю умирающего, практикуй священное слушание, не говори о загробной жизни, пока тебя не спросят. Прежде всего, будь любовью, дари любовь. Последний лист на дереве. Вечером мы собрались на концерт в честь Рамдаса, устроенный фондом Сева в Центре искусств и культуры Мауи. Я дала Рамдасу время отдохнуть и пообщаться с Джоан Байес, которая должна была петь на концерте. В конце беседы Джоан встала, чтобы пойти проверить звук, и попрощалась с нами. Я как будто поговорила с солнцем. Она сияла. Потом, стоя на сцене, она посвятила Рамудасу песню Тома Уэйтса «Последний лист». «Я последний лист на дереве. Осень взяла остальные листья, но меня ей не унести. Я буду здесь целую вечность. Вы хотите знать, долго ли? Когда это дерево срубят, я появлюсь в песне». Это напоминает мне слова этноботаника Теренса Маккенны. «Я постараюсь быть рядом», Но если меня не видно, то знай, я под твоими веками, и там я встречу тебя».